Человеческий крик Приблизившись к дому, я увидел, что свет идет из открытой двери моей комнаты, и тотчас же где-то рядом в темноте послышался оклик Монгомери. брендик Я продолжал бежать. Оклик послышался снова. Я отозвался слабым голосом. «Эй!» И в следующее мгновение, шатаясь, очутился возле него. «Где вы были?» спросил он, отстраняя меня рукой, так что свет, падавший из двери, бил мне прямо в лицо. «Мы оба были так заняты, что вспомнили о вас только полчаса назад». Он ввел меня в комнату и усадил в шезлонг. Ослепленный светом, я ничего не видел. «Мы никак не думали, что вы пойдете бродить по острову?» не предупредив нас, — сказал он. Я беспокоился. Но что такое? Последние силы оставили меня. Голова моя упала на грудь. Он заставил меня выпить коньяку, вероятно, не без торжества. Ради бога, заприте дверь, — сказал я. Вероятно, вы встретились с какой-нибудь из наших достопримечательностей, — спросил он. Заперев дверь, он снова повернулся ко мне. Он не задавал мне больше вопросов, но влил мне в рот еще коньяку с водой и заставил меня поесть. Я был в изнеможении. Он пробормотал, что забыл предупредить меня, и только тогда расспросил, когда я ушел из дому и что я видел. Я коротко, отрывочными фразами отвечал ему. «Скажите мне, что все это значит?» — спросил я, едва владея собой. «Ничего особенного», — ответил он. «Но я думаю, с вас на сегодня достаточно». Вдруг раздался раздирающий душу крик пумы. Монтгомери тихо выругался. «Провалиться мне, если это место не такое же скверное, как Гауэр-стрит», со своими котами. «Монтгомери, что это за существо преследовало меня?» спросил я. «Был ли это зверь или человек?» «Если вы сейчас же не ляжете спать», сказал он вместо ответа, «то к утру совсем сойдете с ума». Я встал и подошел к нему вплотную. «Что это было за существо?» повторил я он посмотрел мне прямо в глаза и скривил рот взгляд его минуту назад такой оживленный вдруг потускнел судя по вашему рассказу сказал он это вероятно был призрак меня охватило внезапное раздражение которое однако исчезло так же быстро как и возникло я снова опустился в шезлон и сжал голову руками. Пума опять принялась выть. Монтгомери подошел ко мне сзади и положил мне руку на плечо. «Послушайте, Прэндик», — сказал он, «у меня не было ни малейшего желания брать вас на этот остров. Но все это не так страшно, как вам кажется, дружище. Просто нервы у вас совсем сдали. Послушайтесь меня и примите снотворное» это будет продолжаться еще несколько часов вы непременно должны заснуть иначе я ни за что не ручаюсь. я не отвечал понурившись я закрыл лицо руками он ушел и вскоре вернулся с маленькой склянкой наполненной какой то темной жидкостью он дал мне ее выпить я беспрекословно проглотил жидкость И он помог мне лечь в гамак. Когда я проснулся, было уже совсем светло. Некоторое время я лежал, уставившись в потолок. Я обнаружил, что балки сделаны из корабельных шпангоутов. Повернув голову, я увидел, что на столе стоит завтрак. Я почувствовал голод и хотел было вылезти из гамака, но гамак предупредил мое намерение, перевернулся и вывалил меня на пол. Я упал на четвереньки и с трудом встал на ноги. Потом я уселся за стол. Голова была тяжелая, в памяти мелькали смутные воспоминания о вчерашнем. Утренний ветерок задувал в незастекленное окно, и, завтракая, я испытывал, приятное физическое удовлетворение. Вдруг внутренняя дверь, которая вела во двор, открылась. Я обернулся и увидел Монтгомери. «Все в порядке?» — спросил он. «Я страшно занят». Он тотчас же захлопнул дверь, но немного погодя я заметил, что он забыл ее запереть. Мне невольно припомнилось вчерашнее выражение его лица, а вместе с ним и все происшедшее. Вспоминая пережитые ужасы, я услышал крик. Теперь это уже не был крик пумы. Не донеся куска до рта, я прислушался. Вокруг царила тишина, прерываемая лишь шелестом ветра. Я подумал что это мне только послышалось. Просидев так довольно долго, я снова принялся за еду, все еще прислушиваясь. Через некоторое время донесся новый крик, тихий и слабый. Я так и замер на месте. Этот звук потряс меня сильнее, чем все вопли, слышанные мной здесь. На этот раз я не мог ошибиться. Я не сомневался в том, что означали эти слабые дрожащие звуки. Это были стоны, прерываемые рыданиями и мучительными вздохами. Это стонало уже не животное. Это были стоны терзаемого человеческого существа. Поняв это, я вскочил на ноги и в три прыжка очутился у противоположной стены, схватил за ручку внутренней двери и широко распахнул ее. «Брэндик, стойте!» — крикнул внезапно появившийся передо мной Монтгомери. Залаяла и зарычала испуганная собака. В тазике, стоявшем у порога, была кровь, темная с ярко-красными пятнами, я почувствовал своеобразный запах карболки. Сквозь открытую дверь в неясной полутьме я увидел нечто, привязанное к какому-то станку, все изрезанное, окровавленное и забинтованное. А потом все это заслонила седая и страшная голова старого Моро. В одно мгновение он схватил меня за плечо своей окровавленной рукой и легко, как ребенка, швырнул обратно в комнату. Я растянулся на полу, дверь захлопнулась и скрыла от меня его гневное лицо. Я услышал, как ключ повернулся в замке, а затем раздался укоризненный голос Монтгомери. «Мог испортить дело всей моей жизни?» — услышал я голос Моро. Он не понимает, в чем дело сказал Монтгомери и добавил еще что-то, чего я не расслышал. «Но у меня пока нет времени», — произнес Моро. Остальное я опять не разобрал. Я встал на ноги и стоял, весь дрожа, полный самых страшных подозрений. «Возможен ли такой ужас, как вивисекция человека?» — подумал я. Эта мысль сверкнула, как молния, и в моем затуманенном страхом мозгу возникло сознание страшной опасности.